Как-то весной 1972 года Зекари Эмбервилл и Нина Стернхеллер без тени смущения сидели вместе за ленчем в одном из тех ресторанчиков, куда они имели обыкновение захаживать в пору своей былой связи. В этом немодном заведении они вряд ли могли бы встретить кого-либо из тех, кто знал хотя бы одного из них. Именно в те годы они обнаружили на Манхеттене буквально десятки таких мест, известных разве что жителям окрестных домов, уютных и по-домашнему теплых. Сейчас, правда, им больше не приходилось скрываться от посторонних глаз. Но зачем, спрашивается, отказаться от любимых мест? Если при этом Ленче, главного редактора журнала «Стиль», и главы Emberville Publications и окрашивались элементами ностальгии или нотками щемящей печали и радости воспоминаний то это лишь добавляло трапезе особый горьковато-сладкий привкус Ты должен согласиться произнесла Нина тщательно подбирая нужные слова Что Мекси Многообещающая девочка. Бонни и Клайд в детстве были тоже многообещающими. Бонни и Клайд — известные американские гангстеры 30-х годов. Перестань, Зекари, не придирайся к ней. Ей, по-моему, просто нужен какой-то стимул. Надо чем-нибудь ее занять, чтобы ей было куда деть свою энергию. Разве она не получает одни только "эй в школе, если предмет ее интересует? Эй, первая буква английского алфавита и высшая оценка в американской школе. D четвертая буква. Ну да, а если нет, то она вообще не учится. И средний балл у неё D с плюсом. какой колледж согласится ее принять с такими оценками? С грустью в голосе спросил Зекари. Нина представила себе будущее Мэкси и вздохнула. Поразительно это было создание. Маленькая разбойница, прелестная и всеми обожаемая, но в то же время не вылезающая из неприятностей. Даже в обществе вседозволенности Мэкси умудрилась быть исключенной из нескольких школ и достаточно выписанной уже не из одного летнего лагеря. Причем не за наркотики, воровство или мошенничество, а за то, что весьма искусно подбивала своих сверстников на самые дерзкие проказы. «Хорошо, но одноклассники всегда выбирают ее в председатели ученического совета», напомнила Нина, стараясь развеять его грустные мысли. Выбирают, пока ее в очередной раз не выгонят из школы. Единственный путь для неё победить на конкурсе «Мисс Америка». Но, боюсь, таких, как она, до него не допустят. Вот если... — начала была Нина, и тут же осеклась. «Да», — буркнул в ответ Зекари. «Оба прекрасно знали...» что не хотят обсуждать в который уже раз те трудности, которые возникли в отношениях Мэкси с Лили, из-за чего вся ответственность за дочь целиком легла на плечи отца. С того дня, как Лили узнала о неизлечимой болезни глазу Тоби, она совсем забросила свою дочь, устав от ее бесконечных шалостей. К тому же Мэкси росла, здоровым ребенком, и, в отличие от брата, не нуждалась в ее заботах. Когда Тоби заболел, Мэкси было всего три года. Шли месяцы, годы, а она все продолжала напрасно ждать запоздалой материнской ласки. Всю любовь, внимание и тревоги Лили отдавала Тоби каждодневно, стоило ему только проснуться. Когда родился Джастин, то уже он сделался предметом ее иступленного обожания. Разрываясь между двумя мальчиками, каждый из которых, как требовательный любовник, ждал от нее полной отдачи, заполняя собой ее изменившийся мир, Лили даже не старалась больше выкроить время, чтобы почитать дочери вслух или позволить ребенку, вечно совавшему свой нос, куда не надо, примерить ее драгоценности. Ничего думала Лили, ища себе оправдание. У нее зато есть отец. Эти мысли позволяли ей со спокойной совестью отворачиваться от дочери, когда та требовала ее внимания. Мать чувствовала, что просто не выдержит психической нагрузки, если ей придется возиться с Мекси. «Ребенок неуправляем», — убеждала она сама себя, — проводя краткий и совершенно бесполезный инструктаж с очередной няней, которых она нанимала специально для Мекси. И тут же начинала заниматься проблемами, связанными с учебой Тоби или здоровьем Джастина. Роды были преждевременными, и долгое время врачи даже опасались за его жизнь. И все равно, сколько Мекси помнила себя в детстве, Она не переставала жаждать материнской любви. Она нуждалась в ней. Собственно, ее неиссякаемые проказы были всего лишь попыткой обратить на себя внимание матери, попыткой, за которой следовало только отцовское наказание, хотя она и знала, что дается оно ему нелегко. Мэкси никогда не стремилась быть хорошей девочкой, понимая, что чем она лучше, тем меньше у нее шансов быть замеченной матерью. Однако с самых первых дней Мекси усвоила справедливые правила честной игры. Само понятие «справедливость» сделалось ей бесконечно дорого, и поэтому, став старше, она постаралась убедить себя, что Лили вынуждена отдавать всю свою любовь Тобе и Джастину по справедливости. Она прилагала немало усилий для того чтобы поверить в это. Однако так до конца и не смогла переломить себя и в какой-то момент еще ребенком перестала надеяться на любовь Лили. Конечно, какая-то надежда в ней еще теплилась, но с каждым годом становилась, все слабее и слабее, пока, наконец, не запряталась так глубоко внутрь, что почти уже не причиняло боли. Нина отставила тарелку и повернулась к зекаре. «Знаешь, ты еще не испробовал одной возможности. До сих пор летом ты всегда посылал девочку в какой-нибудь лагерь, то учиться играть в теннис, то заниматься театром, то лазить по скалам, то скакать на лошади. И каждый год тебе вручали ее авиапочтой. А почему бы для разнообразия не занять ее на каникулы чем-нибудь таким, где она сможет себя проявить, уверенно справиться? «Что мне в тебе всегда нравилось, помимо миллиона других качеств?» «Так это твой оптимизм», — улыбнулся Зекари, подумав с тоской, какая она красивая, отзывчивая, какой замечательный человек, и, черт побери, досталась кому-то другому. «Нет, правда, настоящая работа на лето, вот что ей надо. Там она сможет израсходовать, всю свою сумасшедшую энергию. Увидишь, как она впряжется в дело, не оторвешь. Стоит ей только почувствовать, что она может чего-то достичь. Но кто ее возьмет? Недоверчиво спросил Зекари, не представлявший, чтобы какая-нибудь компания по доброй воле согласилась принять его Мэксе на работу. Ты, Зекари, ты. Я? Никогда. чтобы я взял мекси Ты прекрасно знаешь, что летом у нас всегда бывают вакансии для детей, которых мы берем по блату, чтобы угодить нашим рекламодателям. Да в одном только моем журнале мы берем с полдюжины. Мисс «Лучшая одежда», мисс «Колготки только у нас». И еще четверо. И никто из этих девочек не годится твоим Мэкси в подметке. Блат — это одно. А семейственность — другое. Не увиливай. Я сама поговорю с Певкой. И вдвоем мы что-нибудь ей подыщем. Согласись, надо попробовать. Ты же все равно ничего не теряешь. Ничего не теряю? переспросил Зекари, которого это бойскаутское рвение начал уже забавлять. — А что? — Но в самом худшем случае продолжала гнуть свою Нина. — Она все запорит, — закончил за нее Зекари. — Да, но попытаться все же стоит, — не отступала Нина, глядя на него с той особой нежностью, которую ее муж никогда еще не видел и никогда не увидит в глазах жены. «Ты меня спрашиваешь или утверждаешь?» «Утверждаю». «Тогда, значит, стоит попытаться». В Эмбервилл теперь входили еще три приносивших немалую прибыль журнала. «Житейская мудрость», где обсуждались вопросы, помогающие развитию вкуса. «Спортивная неделя», ставшая непременным чтивом, Для любого американца, независимо от возраста и пола, если только он хоть раз в жизни видел теннисные туфли, и, наконец, в домашнем кругу. Это великолепное ежемесячное издание для тех мазохистов, кто был достаточно богат, чтобы его покупать, и убеждаться, что, несмотря на все их деньги, они живут как свиньи. Многие из фанатов журнала Даже разглядывали фотографии каждого свежего номера в лупу, чтобы не упустить ни малейшие детали из обстановки в домах тех, кто, как не горько это признать, явно жил куда более роскошно. Певка Мейер, художественный редактор, чьё имя красовалось на первых страницах всех журналов Зэкари, сидя в своём офисе, с явным удовольствием поглядел на Нину. Даже ее нынешняя идея не особенно его удивила. Он считал Нину способной на все. «В общем, надо сунуть Мэкси куда угодно, где от нее будет меньше всего вреда, как я понимаю», задумчиво произнес Певка. «Стиль отпадает, потому что это мода, а мода — «Это фотокоры, а фотокоры — это секс», — принялась рассуждать Нина. «В неделю на ТВ ее тоже не сунешь. Эти гангстеры ее не потерпят. Еще пошлют ее ради хохмы интервьюировать Орена Битти», — продолжил Певка. «В семи днях чересчур много ее сверстников, а в нашу задачу...» Не входит поощрять у нашей дорогуши ее лидерские замашки. Что касается «Спортивной недели», то все редакторы там спортсмены, кто в прошлом, кто в настоящем, кто в будущем. Бросать Мекси на съедение этим кабелям? Ты хочешь сказать, что уверена в ее девственности? Певка был явно шокирован. — Не знаю ответила Нина. «Я взяла себе за правило не спрашивать о такого рода вещах. Это не мое дело, Певка. Но вообще-то очень возможно, даже если это и кажется невероятным. Итак, остается житейская мудрость и в домашнем кругу», подытожил Певка. «Выбирай». «Нет, лучше ты. Я не хочу брать на себя официальную ответственность». «Вот и я тоже», — упрямо возразил Певка, нажимая на кнопку селектора, чтобы вызвать секретаршу. «Мисс Уильямс вы где предпочли бы работать? В житейской мудрости или в домашнем кругу?» После довольно долгой паузы секретарша наконец отозвалась. «Я чем-нибудь проштрафилась, мистер Мэйр?» «Да нет!» Но, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, я жду. «Что, меня увольняют?» Ее голос дрогнул. «Господи, что же это такое? Да мы просто поспорили, какой из них выбрать. А вы проиграли или выиграли?» «Мисс Вильямс, умоляю вас, но киньте монетку, если у вас нет на сей счет своего мнения». «Я бы предпочла...» житейскую мудрость, чтобы, по крайней мере, любоваться на фотографии запеченной свинины, а не чьей-то столовой. Ответ со вкусом, мисс Вильямс. Большое спасибо. Пожалуйста, мистер Мэйр. Всегда рада вам услужить. Певка широко улыбнулся Нине. «Что поделаешь? Женщины меня обожают!» Мэкси была наверху блаженством. До сих пор каждые лето ее упекали куда-нибудь за город. Свежий воздух, озера, деревья и командные спортивные игры все это считалось абсолютно необходимым для ее здоровья. Ей же казалось, что для общения с природой короткой вылазки в Сентрал Парк достаточно. В тех редких случаях, когда часть лета Мексия оставалась на Манхэттене, она не узнавала его, настолько разительным было превращение в жаркий тропический остров, где все подчинялось совсем другому ритму, неожиданно сделавшись томным, таинственным и возбуждающим. Хотя в офисах народу и не поубавилось, и люди по-прежнему выбегали, И выбегали оттуда, в них появлялось что-то новое. Они были по-иному одеты, и на их лицах чаще мелькала улыбка. В самом воздухе деловых кварталов носилось ощущение какого-то праздника, предстоящей вечеринки, в то время как в жилых районах царило ленивое запустение. Обычно разодетые домохозяйки и нарядные дети В сопровождении своих нянь все они словно испарились, так что улицы казались вымершими, как после чумы. И вот этот пульсирующий новой жизнью, чарующий Манхэттен в своей летней метаморфозе, наконец-то будет принадлежать ей все время, за исключением уикендов, когда они с Зекари присоединятся к остальным в Саутгемптоне. Утром она вместе с отцом станет ездить на работу, а там, как настоящие заговорщики, они будут делать вид, что вообще не знакомы. Даже не попрощавшись, она поднимется в другом лифте на свой этаж, где находится ее журнал под названием «Житейская мудрость», и где ее будут знать, как Мэкси Адамс. И Певка, и Нина настояли, чтобы она работала под другой фамилией. А ее настоящий в журнале должен знать лишь один человек, главный редактор Карл Кох. Узнай, прочие сотрудники журнала, кто она на самом деле. Они бы в лучшем случае подумали, что избалованную хозяйскую дочку послали к ним, чтобы эта маленькая сучка могла приобщиться к журнальному бизнесу самых азов, а в худшем, что к ним попросту подослали шпионку, который будет наблюдать, что у них тут творится, и сообщать обо всем отцу. Поскольку журнал выходил всего немногим более двух лет, мекси здесь в лицо никто не знал. Решено было направить ее в художественный отдел, где она сможет заниматься макетами. «По-моему, она будет просто творить чудеса с резиновым клеем, скотчем и линейкой», пробовала убедить Певку Нина. «Что?» — ворчал он в ответ. «Мекси и пузырек с клеем? Да его и на два дня не хватит. Но это лучше» чем посылать ее куда-нибудь на кухню или в винный отдел. Клей, по крайней мере, всегда можно счистить. В первый понедельник июля мекси проснулась ни свет, ни заря и начала готовиться к вхождению в настоящий деловой мир. Мысль о самостоятельной трудовой деятельности приводила ее в восторг. Настоящая взрослая жизнь. Она тут же решила, что добавит два недостающих года к возрасту Макси Адамс. Ей будет 19. Зайдя в самую большую из своих гардеробных, Макси стала отыскивать старую пару джинсов, ту, где было больше всего пятен от краски, что должно лучше всяких слов сказать окружающим, что она не белоручка. Эти джинсы Мэкси носила в своей предпоследней по счету школе, когда они расписывали там декорации к спектаклю. По ее мнению, в них сохранилось нечто от артистической атмосферы. Она ведь как раз и собиралась работать теперь в художественном отделе. К джинсам она подобрала чистую голубоватую, но столь же поношенную рубашку из грубой, хлопчатобумажной ткани, призванную показать, что за свою жизнь она не провела ни одной праздной минуты. Такая рубашка решила мекси Больше всего отвечает требованиям момента. Это как раз то, что нужно, и это взрослое. Главное, что взрослое. Ей так хотелось сразу произвести хорошее впечатление. Подумав, она аккуратно затянула вокруг своей, принадлежавшей скорее восемнадцатому, чем двадцатому столетию талии, индийский пояс из Аризоны, отделанный серебром и бирюзой. В конце концов, она же будет в художественном отделе, так что вполне естественно ожидать, что даже самые скромные из его сотрудников должны иметь вкус к красоте. Туфли Нет, не пойдет. И она решительно выбрала одну из самых любимых своих пар техасских сапожек на высоком каблучке, стоивших 450 долларов по почте от самого Тони Лама и, главное, делавшей ее выше ровно на три дюйма. Удовлетворенная выбором наряда, Мекси занялась лицом и волосами. В 1972 году в нью йорке трудно было найти женщину, считавшую, что волос на голове у нее достаточно. Длинные волосы Мекси спадали ниже плеч, К тому же она имела обыкновение встряхивать головой, чтобы они еще больше распушились. Часто она еще вплетала туда, Шиньон — один из тех, которые накупила за последние несколько лет. Но сегодняшний день требовал от нее серьезности и достоинства. Она гладко зачесала волосы назад, убрав со олба челку, так что светлая прядь сделалась еще заметней. Макияж? О, тут Мэкси обладала не меньшими познаниями, чем любая из манекенщин, демонстрировавших косметику на первом этаже парфюмерии Блюмингсдейл. Сегодня она должна выглядеть как можно старше. Чем меньше она наложит грима, тем моложе будет казаться. И она тут же начала искусно пробовать все, что находилось под рукой. Тон, пудра, румяна, тушь для ресниц карандаш, губную помаду, тени, делая это с уверенностью человека долгие часы проведшего в одиночестве за туалетным столиком. Слегка подчеркнув карандашом для бровей черноту мушки над верхней губой, Мэкси покончила с макияжем и довершила свой туалет двумя массивными бирюзовыми серьгами. И все-таки не то, — решила она. Недостаточно взрослая. Нырнув в платяной шкаф, Мэкси извлекла из ящика большие очки в роговой оправе. Она всегда надевала их при игре в покер. Очки были с простыми стеклами, но, несмотря на свою прозрачность, создавали видимость прикрытия когда она блефовала во время игры. Так, уже лучше. Но все равно, недовольно разглядывая свое отражение в трюмо, решила мекси чего-то недостает. Ну, конечно, волосы. Какой смысл зачесывать их и выставлять напоказ белую прядь, когда сзади все равно спадают ниже плечи? Она умело собрала их в пучок и закрепила ловким движением руки. «Теперь то, что надо», — решила мекси Из трюмо на нее глядела женщина почти что средних лет.